Глава 12. Финансовый крах и моральный дух общества после Версаля. Беспрецедентные масштабы и разрушения мировой войны, как мы уже отмечали, в значительной степени объяснялись гипертрофией и мировой черной металлургии по сравнению с политическими и социальными концепциями. В первое послевоенное десятилетие страдания, вызванные непропорциональными событиями, начали проявляться в различных слабых местах слабосвязанной ассоциацией нашего вида. Война с экономической точки зрения являлась судорожным использованием избытка продукции, которую потребитель не успевал распределить и приобрести. Необходимость вести боевые действия и вмешательство в международную торговлю привели к значительному увеличению производственных мощностей во всем мире. И как только открытые военные печи перестали сжигать излишки, миллионы задействованных рабочих оказались вытеснены с рынка труда. Со временем это становилось совершенно очевидным. После войны не прекратилась подготовка к войне, несмотря на бесконечные разговоры о разоружении. Многие люди оставались в пределе, боеприпасы не утилизировались и не уничтожались. Все это не могло выправить ситуацию, только усугубить. Кроме того, расширяющееся производство энергии сопровождалось сокращением распределительных механизмов, определяющих потребление. Чем эффективнее выпускалась продукция, тем меньше оставалось тех, кто получал зарплату. Чем меньше персонала, тем меньше потребителей. Чем меньше потребителей, тем меньше воловая покупательская способность акционеров и индивидуальных предпринимателей. Таким образом, она сократилась на обоих концах производственного процесса, и обычный инвестор пострадал вместе с получателем зарплаты. Это был так называемый парадокс перепроизводства, который очень сильно беспокоил писателей и журналистов третьего десятилетия XX века. Сегодня сам собой возникает вопрос, почему они не приспособились. Но давайте спросим себя, а кому там было приспосабливаться? Сейчас на нас работает современная надстройка прикладной экономической науки, бюро Дэвида Любина и совет генеральных директоров. В нашем распоряжении обширнейшие архивы, Сотни тысяч специальных станций и наблюдателей, направляющих, корректирующих, распределяющих. А в те времена ничего этого еще не существовало. Корректировку возложили на плечи слепых и скверно организованных сотрудников. Безусловно, человечество было заинтересовано в том, чтобы процветать, но никто фактически не стремился заниматься удержанием общественных дел в рамках процветания. Возникла необходимость пересмотреть свободу предпринимательства но предприимчивые люди, контролировавшие мировую политику, разумеется, отнюдь не торопились с ними расставаться. Одновременно с гипертрофией производительной деятельности наблюдалась гипертрофия банковской и финансовой организации. Тем не менее, это была вялая гипертрофия как результат расширения материального производства, а не компенсаторного и контролирующего развития. Сегодня нам ясно, что распределение общего мирового продукта является средоточием социальной справедливости и политики. Его следует рассматривать в свете общественной критики и на основании тех или иных нужд. Нам сложно понять отношение людей XX века к этим аспектам. Мы не можем доверить эффективный контроль над судами и образовательными учреждениями частным рукам, потому что они тяготеют к извлечению прибыли. Но люди в 1935 году ничего подобного не осознавали. Этот урок человечеству еще только предстояло усвоить. Состояние дел в банковской сфере образца начала 20 века сегодня представляется настолько невероятным, что оно стало одной из самых привлекательных и плодотворных областей для тех, кто изучает историческую психологию. Система превратилась в запутанный клубок. Она развивалась, но не в рамках какой-либо отчетливой структуры. Поразительно, но не предпринималось даже попыток спрогнозировать, куда все это в конечном итоге приведет. Люди пробовали и то, и это, но не делились друг с другом получаемыми результатами. Важнейшее значение в системе стали приобретать резервы, но необходимость публичности в данных вопросах не воспринималась понятной. Фундаментальные решения, влияющие как на покупательскую способность простых людей, так и на кредитование промышленных предприятий, принимались в тайне. Торговые и трудовые взаимоотношения ограничивались или стимулировались также в обстановке секретности. В школах и университетах этому вообще никак не обучали. Право частного предпринимательства и неприкосновенность частной собственности уважались как церквями, так и судами. При этом простые люди либо нанимались на работу, либо лишались ее. У человека появлялись накопления, и он не бедствовал. А потом он их лишался. Но никто не мог внятно объяснить, по каким именно причинам так происходит. В отличие от нас, наши предшественники не обладали четкими знаниями об экономических законах. Странные таинственные люди высматривали в тумане уверток и лживых заявлений возможности манипулировать ценами и биржами. Одним из самых выдающихся таинственных людей являлся Монтегю Норман, управляющий банком Англии с 1920 по 1935 год. В реальности Монтегю Норман управлял Банком Англии до 1944 года. Примечание переводчика. Наименее уважаемая фигура во всей истории. О Нормане накопилось множество легенд. По правде говоря, единственной заслуживающей внимания загадкой в этом человеке был его загадочный внешний вид. На портрете изображен стройный бордатый мужчина, одетый скорее как преуспевающий художник или музыкант, чем как обычный банкир своего времени. Монтегю Норман слыл застенчивым, по тогдашней фразеологии – очаровательным. Он возбуждал общественное воображение привычки путешествовать под вымышленными именами и появляться в самых неожиданных местах. Почему он это делал, нынче никто не знает. Возможно, только ради забавы. Он давал показания при расследовании финансовой деятельности в 1930 году проводилась комитетом Макмиллана с целью выявления коренных причин экономической депрессии. Из его задокументированного выступления становится ясно, что его образование являлось совершенно недостаточным для того вида деятельности, которым он занимался. Его высказывания относительно социальных и экономических процессов сегодня не признает адекватными даже самый обыкновенный гражданин. Находясь на очень ответственной должности, Норман не обладал достаточной квалификацией. Он пользовался некоторым практическим опытом, приобретенным в процессе сотрудничества с различными частными банковскими фирмами до того, как поступил на службу в Банк Англии. Как нам сегодня известно, вышеуказанный опыт накапливался вместе с накоплением денежных средств. Но обильная мзда ума ему не прибавляла. Ему был присущ извращенный разум, подверженный влиянию прибыльной банковской деятельности в ненормальных условиях. Тем не менее, какое-то время он считался экспертом почти магического качества. Во время потрясений послевоенного периода он был в состоянии навязывать договоренности, которые одних обогащали, а других обездоливали. Причем последние исчислялись миллионами, едва ли не в каждой европейской стране. Другой большой и крайне мутной финансовой силой в военные и послевоенные периоды являлся комплекс крупных частных банковских узлов, из которых Morgan and Company был наиболее типичным. Фирма вела бизнес в масштабах, которые затмевали многие правительства. Посредством предоставляемых кредитов она поддерживала или сметала режимы. Основатель Джон Пирпант Морган представлял собой странное сочетание янки-джентльмена и немецкого юнкера, чье врожденное стяжательство проявлялось в огромных коллекциях картин и предметов искусства. Он умер накануне войны, Но фраза, которую он использовал в споре с первым президентом Рузвельтом, позднее использовалась в качестве оружия против частного банковского мира. «Рузвельт», — возмущался Морган, — «хочет, чтобы у всех нас были стеклянные карманы». Теперь второму президенту Рузвельту предстояло возродить это требование. Ничто не могло лучше выдать склонность к теневым финансовым маневрам, чем эта фраза. Морган никогда не брезговал лицемерием. Таково было правило игры. Он не переставал настаивать на непрозрачных карманах, скрытых мотивах и пунктуальном выполнении сделки. Традиция пережила его самого, а фирма превратилась в кредитного спрута. Переплетающиеся сделки покрыли сетью паутины всю европейскую жизнь. Это происходило подобно тому, как живет паук. Никакого злого умысла. Просто паук по своей природе не может по-другому. Наш современник вряд ли способен это понять. Детали каждой конкретной ситуации обычный исследователь сможет распутать лишь частично. К тому же на это уйдут многие месяцы изучения. Взаимодействуя с такими таинственными системами, как в банковском мире, другие темные фигуры и группы, контролировавшие обширную промышленную деятельность, одержимо извращали общую покупательскую способность. В качестве самого наглядного примера можно привести продавца оружия Безила Захаров. Ивар Крюгер создал всемирную систему монополий, предоставлял огромные суммы правительствам и, наконец, был пойман на подделке крупных пакетов облигаций. Затем он инсценировал самоубийство в Париже, чтобы избежать наказания за мошенничество. В деле о самоубийстве Крюгера действительно возникло множество вопросов, однако тело было идентифицировано как принадлежавшее Крюгеру. Примечание переводчика. Мы должны помнить, что в то время спички, которые сегодня можно увидеть разве что только в музеях, в то время потреблялись миллиардами. Другого способа добыть огонь в бытовых условиях не существовало. Производство и распространение спичек фактически сконцентрировалось в одних руках. В отличие от Моргана, Крюгер не являлся человеком стяжательского типа. Он ни копил и ни не собирал. Ничего не хранил, щедро строил и раздавал деньги на научные исследования. Например, открытие пекинского человека, памятное событие в ранней археологии, стало возможным благодаря пожертвованиям Ивара Крюгера. Морган играл на опережение и накапливал, Крюгер грабил и отдавал. Часть своих доходов Морган потратил на приобретение старых мастеров, бесспорно подлинные и ценные рукописи. Крюгер тратил доверенные ему деньги в несколько ином ключе, проводил необычные эксперименты в декоративном искусстве, электрическом освещении и строительстве футуристических зданий. Но и тот, и другой действовали бесконтрольно. Финансовый механизм того времени работал по настолько непонятному алгоритму, что Крюгер заимел возможность выдавать за подлинный целый пакет поддельных итальянских облигаций на сумму около полумиллиона долларов и получать по ним авансы от уважаемых кредиторов. Сегодня такой трюк в один день обнаружило бы бюро транзакций в ходе стандартной проверки. Но в наши дни никому и в голову не придет проворачивать подобного рода мошеннические схемы. Таинственные люди и различные группы спекулянтов, например, балканская банда, манипулировали обменом национальных валют Восточной Европы. На этих манипуляциях также наживались различные группы прихлебателей, чьи биографии можно отыскать в соответствующем словаре. Авантюристы всех мастей подстерегали добычу, оступившуюся в финансовом тумане. Они отличались кипучей энергией, и проявляли удивительную активность. Но и они были слепы в отношении последствий своей деятельности. Они были подобны кротам, рыли, но ничего перед собой не видели. В финансовых документах того времени, когда движение золота имело важное значение для ценообразования и кредитной политики, можно увидеть такие заголовки, как «Неизвестный покупатель взял 2 миллиона золотом» или даже более расплывчато «Золото приобретено неизвестным покупателем». Тогда все мелкие манипуляторы с деньгами принялись высматривать, шпионить, догадываться и подстраивать свой бизнес под возможный сдвиг равновесия, который мог предсказать тот или иной смутный намек. Другими таинственными людьми, или точнее таинственными людьми вне офиса, являлись министры финансов. Наиболее типичным, пожалуй, следует назвать британского канцлера казначейства. Каждый год велось множество перешептываний, намеков, подглядываний и подсчетов в стремлении предугадать ход выстраивания государственного бюджета и корректировки налогообложения на следующие 12 месяцев. Предстояло выполнить арифметическую мистерию под названием сбалансированность бюджета. По мере того, как приближалось великое откровение, бизнес приостанавливался, а страховые операции, напротив, множились. И все из-за намеренной утайки объективной информации. Жена, семья, родственники и секретари человека судьбы ощущали себя приближенными пророка со слепительной значимостью. И вот, наконец, наступал тот великий день. Законодательный орган собирался с необычайной силой, взволнованный и наполненный любопытством. Знахарь занимал свое место в палате общин, затем величественно поднимался и начинал бюджетную речь. Ни одна из бюджетных речей не обходилась без сюрпризов. Может ли что-нибудь более ярко свидетельствовать о хаотической небрежности XX века? Все могло облагаться налогом, и все могло от налогов освобождаться. То есть налоговую нагрузку можно было смещать в любом направлении и в любых объемах. В экономической темноте такой произвол никому не казался существенно важным. Сложно объяснить, как система могла шататься так долго. Это настоящее чудо. Такое положение дел сегодня кажется совершенно невероятным или даже фантастичным. Это как если бы трансатлантический лайнер мчался через океан с ярко освещенными палубами и каютами, в барах и салонах вовсю веселились, а внизу с основными механизмами явно что-то не в порядке. Никаких приспособлений для освещения. Либо горит случайная спичка, либо тускло светит изношенный электрический фонарь, либо вовсе тьма. Люди работали без бригадира. «Да что там без бригадира? Вообще без указаний!» Но рукояти двигаются, валы скользят. Как только закончились боевые действия, то есть с 1918 года, стало очевидно, что машина работает с серьезными перебоями. Экономическая история того времени — это история самых тревожных отклонений и колебаний. Каждая из них приводила к сбою, каждая последующая тяжелее предыдущего. В предвоенные годы колебания реальной стоимости разных валют также случались, но это были колебания в умеренных пределах. Подъем или падения происходили на протяжении сравнительно длительного периода. После войны начались лихорадочные скачки. Ценовые изменения приобрели беспрецедентный размах. Валюты возвышались и разбивались подобно волнам в океане, и люди вдруг обнаружили, что солидный банковский вклад может обратиться в бесполезные бумажки за какие-нибудь считанные месяцы. Вести международную торговлю становилось все труднее из-за нарастающей неопределенности в платежах. Обрабатывающая промышленность внутри страны, не получая материал из-за границы, начинала задыхаться. Торговля и производство сворачивались в пагубной неопределенности. Это было похоже на землетрясение, когда одинаково небезопасно и стоять на месте и бежать. Число безработных неуклонно увеличивалось. Экономические войны вынуждали нации прятаться за тарифами, манипуляциями с выдачей кредитов, отказами погашать задолженность, внезапными инфляциями и дефляциями, и никакая сила в мире, казалось, не могла привести к согласованности действий и остановке всей этой безумной экономической чехарды. В середине XX века Homo sapiens оказались в самом странном положении. На планете существовало более здоровое и многочисленное население, чем когда-либо прежде. Оно уже не испытывало недостатка в доступных ресурсах, и по этой причине, как казалось, могло себе позволить полноценную и счастливую жизнь. То есть речь уже могла заходить об изобилии. Но во всеобщей разнообразной путанице наш род оказался не способен протянуть руку и взять это изобилие, хотя оно находилось в пределах досягаемости. Перелистывая периодические издания и литературу того времени, мы видим, что опасения и страдания только усиливались и усугублялись. Умирающих на полях сражений Великой войны согревала вера в то, что новое поколение будут жить в мире и счастье. Оставшимся в живых обещали дома, достойные героев. Но депрессия 1930 года и последующие события характеризовались невиданной жестокостью. Люди были разочарованы и сбиты с толку. Как выразился один современный писатель, они жили в заколдованном мире. Экономические последствия денежной дезорганизации не замедлили сказаться, но глубокое разрушение общественной морали проявилось далеко не сразу. До начала XX века мировая система поддерживалась общим достойным поведением простых людей, честностью и пунктуальностью клерков, а также рабочих любой квалификации и торговцев. Общая безопасность зависела от обычного приличного поведения на улице и в сельской местности. Но простой человек вел себя хорошо не просто так. Он верил, что его жалование в безопасности. В нем присутствовала, хоть и мизерная, но уверенность в завтрашнем дне, в определенном комфорте и относительно достойной жизни. Он представлял собой неявную сделку между собой и обществом. Она предоставляла ему работу в обмен на почитание законов и послушания. Общество гарантировало ему сохранность сбережений. И он предполагал, что правительство станет заботиться о стабильном состоянии денег, Он был хорошим мальчиком, потому что не боялся в любой момент быть ограбленным. В условиях нестабильной финансовой системы миллионы мужчин и женщин по всему миру спрашивали себя, а стоит ли быть трудолюбивым, умелым и законопослушным? После 1918 года доверие к социальной структуре неуклонно падало. Мир захлестнула волна уголовных преступлений.